если он продолжит резню. а Николае Салосе, смотрите, Федотов, Святые Древние Руси, страницы 201-202. У царя Ивана IV могли быть и другие соображения, чтобы не задерживаться вовскове Его отношения со Швецией стали натянутыми, и он нуждался в мире или, по крайней мере, перемирии с Польшей и Литвой. К тому времени, как он прибыл в Псков, Иван IV, возможно, получил известие, что польско-литовские послы были на пути к Москве. Они прибыли туда 3 марта. Псков избежал дальнейшего разорения, и царь увел опричников в Александровскую Слободу. Главка 8. В Слободе царь организовал учет своим трофеем. Они хранились в специальном строении, хорошо защищенном от огня. Иван IV приказал после этого воздвигнуть две новые каменные церкви и наполнить их ценными иконами, сосудами и драгоценностями, конфискованными в новгородских и псковских церквах и монастырях. После этого, отмечают Иоанн Таубе, он уверовал, что Господь Бог простил все его грехи. Таубе. Страница 51. Иван IV, однако, не считал дело о предполагаемом заговоре законченном. Он еще не разобрался с новгородским архиепископом Пименом, которого информаторы назвали главой заговора. Царь нуждался в нем для расследования дела. Иван IV преследовал страх, что главный виновник заговора, находящийся за Пименом, так и не установлен и что главы кружка заговорщиков будут обнаружены среди московских бояр и дьяков. Прежде чем нанести по ним удар, он тайно собирал информацию о главных лицах правительства. Ни малейшее свидетельство не ускользало от Ивана IV, если оно могло быть использовано для суда над подозреваемыми. Таким путем был подготовлен специальный процесс – Дознание по поводу измены архиепископа Новгородского Пимена и других. Его резюме было зафиксировано в рукписи, хранившейся в Московском посольском приказе в 1626 году. Смотрите Карамзин, примечание, том 9, номер 299, страницы 110-111. Пимен и новгородские официальные лица, купцы и сыны Боярские были обвинены в подготовке перехода Новгорода и Пскова во власть короля Сигизмунда Августа. Московскими сообщниками Пимена и новгородцев назвали трех высокопоставленных опричников Алексея Басманова, его сына Федора и князя Афанасия Вяземского, а также нескольких земских дьяков, включая Ивана Висковатого. По результатам секретного расследования царь лично решал, кого из обвиняемых казнить или наказать иным образом, а кого простить. Имя архиепископа Пимена было упомянуто в последней категории. Факт прощения предполагаемого главы заговора демонстрирует шаткость обвинений и относительно других подозреваемых. Алексей Басманов был казнен еще до разбоя в Новгороде поскольку противостоял этому предприятию федор басманов любовник иван IV, очевидно не был казнен но умер в 1570 или семьдесят первом годах веселовскийследование опричнены страница 227 Будучи озабочен обеспечением своей личной безопасности, Иван IV в то же время остро ощущал необходимость обращения к серьезным проблемам, встающим перед Московией в сфере международных отношений. Он желал достижения мира с Польшей, чтобы иметь возможность воевать со Швецией. По той же причине очень нужна была нормализация отношений с Турцией. Царь боялся, что турки предпримут еще одну кампанию против Астрахани. Еще до начала рейда на Новгород было решено послать боярского сына Ивана Новосильцева в Константинополь, чтобы вести переговоры о восстановлении дружественных отношений с Турцией. Новосильцев выехал из Москвы в январе 1570 года.